Глава вторая. Тот памятный разговор состоялся в понедельник, 24 февраля. А 42 часа спустя я встретился заланчем с Сьюзан Брук в пентхаусе Лили Ровен на 63-й улице между Медисон Авеню и Парк Авеню. В случайном наборе фактов, представленных уиплом, мы не нашли ничего такого, за что можно было зацепиться. Четыре года назад мисс Брук окончила колледж Райтклиф и вскоре после этого переехала в Нью-Йорк. Теперь она жила с семьёй своего женатого брата, инженера-электронщика, в его квартире на Парк-авеню. Там же жила и мать, мисс Брук. Уипл считал, что они родом из города Расина, штат Висконсин, хотя и не был в этом уверен. Уипл также точно не знал, была ли мисс Брук финансово независима. Он мог только предполагать, поскольку девушка уже более 2 лет бесплатно работала волонтером в Комитете по защите гражданских прав и за это время сделала пожертвования на общую сумму 2350 долларов. Никакой офисной работы. Она устанавливала контакты и организовывала вечера и собрания для сбора пожертвований. Этим знания выепла ограничивались, за исключением пары бесполезных мелких деталей и еще более бесполезных догадок. Идея пригласить мисс Брук именно Клили Роуэнд систем принадлежала мне, поскольку Лили была моей подругой, а не Вулфа. Моим первым предложением, сделанным в понедельник сразу после обеда, было позвонить Томасу Хенчи, исполнительному директору КЗГП, и сообщить ему, что мистер Вулф подумывает о том, чтобы сделать солидный взнос, и лучшим кандидатом для разговора с Вулфом будет мисс Сьюзен Брук, так как, насколько мне известно, она производит хорошее впечатление на мужчин. Однако Вулф наложил вето на моё предложение на том основании, что, во-первых, он будет вынужден сделать внушительное пожертвование, не меньше штуки баксов, а во-вторых, я намного дальше продвинусь в налаживании контактов с привлекательной молодой женщиной, если его, Вулфа, не будет рядом. Конечно, настоящей причиной отказа было то, что мисс Брук была женщиной. Вулфу много чего нравилось в его старом особняке из бурового песчаника на 35-й улице. Мебель, ковры, книги, звукоизоляция, оранжерея на крыше и садовник Теодор Хорстман, специалист по орхидеям, большая кухня с поваром Фритцем Бреннером и, наконец, я как воплощение мужества и мышечной силы. Но больше всего Вулфу нравилось то, что в доме нет женщины. И его вполне устроило бы, если бы ни одна особа женского пола никогда не пересекала порог его особняка. поэтому я выдвинул кандидатуру Лили Роуэн, для которой штука баксов — это семечки. И Вулф нашел мое предложение приемлемым. Когда тем же вечером я позвонил мисс Роуэн, она ответила, что не собирается обсуждать грязную работу по телефону, и мне стоит приехать лично. Я поехал, и в результате вернулся на 35-й улице только в четверть третьего утра. Проспав 8 часов мертвым сном, я спустился в кабинет в начале 12-го. Когда Вулф уже спустился после утренней двухчасовой сессии с орхидеями, около полудня позвонила Лили. Мисс Брук прибудет к ней на ланч в час дня. Но ну а я могу прийти пораньше, чтобы дать соответствующие инструкции. 2 мили пешком через город, затем по 63-й улице мой любимый маршрут для прогулок. Хотя в ту среду мне понадобилось всё моё мужество и мышечная сила. когда на улице 20 градусов по Фаренгейту, а на каждом углу в лицо врезается прилетевший из Гудзонова залива снежный заряд, залепляя рот и заставляя сгибаться пополам, тебе приходится стиснуть зубы, чтобы спокойно пройти мимо манящих дверей магазинов, баров и холлов отелей. И вот, наконец, оказавшись на месте, я стряхнул снег с пальто и шляпы, сперва под навесом, а затем в вестибюле, сел в лифт, нажал на кнопку — И увидел на пороге пентхауса Лили. Ближайшую постель, попросил я. Она подняла одну бровь, трюк, которому научилась у меня. Попробуй соседнюю дверь. Она провела меня в квартиру. Неужели ты решил прогуляться? Конечно. Можешь назвать это прогулкой. Я повесил пальто и шляпу в шкаф. Альпинисты прогулялись до вершины Эвереста, а я прогулялся до твоего дома. Взявшись за руки, мы вошли в гостиную с кошанским ковром, с растительным узором в семь красок, размером девятнадцать на тридцать четыре фута, с полотнами Ренуа, Романе и Сезанна на стенах, с фортепиано, цвета слоновой кости и стеклянными дверями на террасу, где ветер играл в пятнашки со снегом. Когда мы сели, Лили, вытянув ноги параллельно друг к другу, пробормотала. Ноги антилопы. Во-первых, это было давным-давно, а во-вторых, я тогда сказал, что ты похожа на антилопу в стаде коров. А теперь давай лучше обсудим мисс Брук, хотя она вряд ли появится в такую погоду. Но она всё-таки появилась, опоздав всего на 10 минут. Лили Верела горничная и встретить гостей и пошла ей навстречу, остановившись в арочном проёме между прихожей и гостиной. Я стоял в центре кашанского ковра, и меня представили как мистера Гудвина, бизнес-консультанта. Описание Уипла оказалось явно необъективным. Она вовсе не была тощей. Меня отурное на пару дюймов ниже лили, которые едва доходили мне домочки уха. Гладкой светлой кожей, каштановые волосы, карие глаза, пухлые губы без намёка на губную помаду. Рукопожатие крепкое и дружелюбное, не наигранное. Уже после Лили сказала мне, что коричневое шерстяное платье гостьи возможно куплено в Бергдорфе, баксов за 200. От коктейля мисс Брук отказалась. Я предоставил Лили свободу действий. Заланчем грибной суп, суфле из амара, салат из авокадо и ананасовый мусс. Лили расспрашивала гостью о деятельности КЗГП. Кто работает в комитете Как и выводы достижения, политика и программа. Сьюзен Брук знала ответы на все вопросы. Отличная подача для любого, кто находится по другую сторону баррикад с губернатором Олиссом или сенатором Ислендом. Решение выписывать ей чек или клониться принимала Лили, но выбор когда выписывать чек, после близкого знакомства или до, оставался за мной. Лили приняла решение ещё до того, как мы встали из-за стола. Она потёрла глаз средним пальцем. И так она выпишет чек. Я стал обдумывать, как лучше поступить. То ли расспросить мисс Брук сейчас, пока она не знает, удалось ли ей совершить сделку, то ли тогда, когда чек уже будет лежать у неё в сумочке. Поскольку моё знание привлекательных молодых женщин ничем помочь не могло, я нашарил в кармане четвертак посмотрел на него орёл тогда я потёр пальцем левый глаз и лили сразу всё поняла когда мы вернулись в гостиную выпить кофе лили извинившись нас оставила но через минуту вернулась и вручила мисс Брук маленький прямоугольный листок голубой бумаги вот возьмите это конечно не поможет мне сразу попасть в рай но хоть что-то надежда на лучшую жизнь Сиузен Брук посмотрела на чек, именно посмотрела, а не мельком взглянула. Замечательный ланч, и это тоже замечательно. У неё был приятный, мягкий голос, однако речь слегка нечленораздельная. Большое и прибольшое спасибо, мисс Ровен. И не только от меня лично, но и от всех нас. Можно внести вас в список наших покровителей. Ну, конечно, если хотите. Мой отец прокладывал канализационные трубы и одновременно играл в политику. Сев на место, Лили взяла чашку и сделала глоток кофе. Поскольку вы можете позволить себе тратить время на общественную работу, ваш отец тоже умеет делать деньги. Умел. Хотя он занимался не канализацией, а недвижимостью. Мисс Брук положила чек в сумочку. Он умер шесть лет назад. В Нью-Йорке? Нет, в Висконсине. «О, в Омахе!» «Лилия демонстрировала мне свой незаурядный ум, ведь мы проехали через всю Небраску до Монтаны. Мисс Брук, проявив хорошие манеры, даже не улыбнулась. «Нет, в Рассине», — ответила она. Лилия сделала очередной глоток кофе. «Боюсь, я чересчур любопытна, но вы меня восхищаете. Не могу сказать, что я ленивая или ограниченная». «Скорее, бесполезная. Но я вас просто не понимаю. Не возражаете, если я попытаюсь?» «Нет, конечно же, нет». Мисс Брук постучала пальцем по сумочке. «Мисс Роэн, ваши деньги отнюдь не бесполезны». Лилия небрежно взмахнула рукой. «На эти деньги у меня будет налоговый вычет. А вот на ваше время и энергию налоговый вычет не распространяется». Да вы занимаетесь волонтёрством с тех пор, как приехали в Нью-Йорк? Ну что вы? Всего лишь 2 года. Быть может, чуть дольше. Поверьте, во мне нет ничего восхитительного. Когда я окончила колледж, кстати, с большим трудом, я выпускница колледжа Ретклиф 59 -го года. То вернулась домой в Рашин и тут же поняла, что он мне до смерти наскучил. А затем кое-что произошло и «В любом случае, мой отец умер, и мы с мамой, оставшись вдвоем в большом доме, переехали в Нью-Йорк. Здесь живет мой брат, и идея переезда принадлежит ему. Но вы ведь не просили меня рассказывать автобиографию?» «Нет, практически попросила». «Вы живете у брата?» Мисс Брук покачала головой. «Какое-то время мы жили вместе, однако потом мы с мамой сняли квартиру. А я нашла работу». Девушка поставила на стол... Пустую чашку. Я услужливо налил ей свежего кофе. Приятно было внести хоть какой-то вклад в разговор. — Если я вас не слишком утомила, — сказала Лили, — позвольте поинтересоваться, что это за работа? — Отнюдь, если это я вас не слишком утомила. — Читайте рукописи для издателя. Тихий ужас. Вы не поверите, сколько вокруг графоманов. Ну а потом я нашла работу в ООН за стойкой регистрации. Работа была не намного лучше первой, но зато там я познакомилась с различными людьми и со временем поняла, что глупо выполнять тупую платную работу, если я вовсе не нуждаюсь в зарплате. И вот одна девушка, цветная девушка, с которой я познакомилась, работая в он, подсказала мне идею попробовать свои силы в КЗГП. Я отправилась туда и спросила, чем могу быть им полезна. Она выпила кофе. Нет, всё это определённо восхитительно, заявила Лили. Мистер Гудвин, а как по-вашему? Нет, бизнес-консультант должен быть строгим. Всё зависит от того, что именно нужно конкретному человеку. Вы, дамы, не нуждаетесь в деньгах, но на мой взгляд, вы обе очень эгоистичны. Вы можете осчастливить хотя бы двоих мужчин, создав им все условия для спокойной и комфортной жизни. Однако вы не хотите себя утруждать. «Вы обе не замужем. По крайней мере...» «Мисс Брук, вы когда-нибудь были замужем?» «Нет». «И не собираетесь?» Она рассмеялась мягким отрывистым смехом. «Быть может, я выйду замуж. После ваших слов я и впрямь почувствую себя эгоисткой, если этого не сделаю. Непременно приглашу вас с мисс Роуэн на свадьбу. С удовольствием приму приглашение. Кстати, а что за издатель заставлял вас читать рукописи?» Мою рукопись тоже некогда отвергли в издательстве. И, возможно, это сделали именно вы. Ой, надеюсь, что нет. Парфинон Пресс. Ну, тогда это точно были не вы. И, кстати, ещё одно замечание. Это вас развеселит. Когда Мисс Роуэн решила сделать пожертвование в КЗГП, она попросила меня навести кое-какие справки. Я поспрашивал людей вокруг, и один человек сказал мне: Что ваш комитет, возможно, находится под влиянием коммунистических идей. Людям свойственно так говорить о том, что им не нравится, однако мой человек назвал конкретное имя. Дан Бруипл. Никаких доказательств, просто слухи. И всё же, Уипл наверняка будет интересно об этом узнать. Впрочем, мне не хотелось бы называть имя своего конфидента. Ни краски смущения, ни признаков волнения. Похоже, наш разговор Даже немного позабавил, мисс Брук. Надеюсь, это не завуалированный способ выяснить, не коммунистка ли я. Нет, я весь как на ладони. Я бы просто спросил у коммунистка, а я бы просто ответила нет. Поначалу, когда пытались из-под волю знать, не коммунистка ли я, меня это страшно возмущало. Но потом я поняла, что обижаться глупо. Теперь я лучше справляюсь с подобными ситуациями. — Мистер Гудвин, вы... «Расист?» «Я возмущен и отказываюсь отвечать!» Сьюзен Брук рассмеялась. «Ничего, переживете. Что касается Данбара Уипла, то он особенный. Он еще молод, и ему многому придется научиться, но он станет первым чернокожим мэром Нью-Йорка». Она повернулась к Лиле. «Мисс Роуэн, хочу вас предупредить, что в один прекрасный день...» Я попрошу сделать совсем другое пожертвование. Взнос в фонд избирательной кампании кандидата в мэр Уиппла. Вы проголосуете за афроамериканца? Лили ответила, что все будет зависеть от обстоятельств. И она голосует исключительно за демократов, как дань уважения к памяти отца. Я встал, чтобы налить еще кофе, и тут Сьюзен Брук, посмотрев на часы, сказала, что не еще одна встреча. Мисс Роуэн показала на заснеженную террасу, заметив, что сегодня можно отменить все встречи. Однако мисс Брук объяснила, что это очень важная встреча насчет школьного бойкота. Она тепло пожала руку Лили, но не мне, что и понятно, поскольку я отчетливо не озвучил свое неприятие расизма. Пока Лили провожала гостью, я, налив себе еще кофе, подошел к стеклянным дверям полюбоваться погодой. Скорей ко мне присоединилась Лили. Что за девушка? Тащится куда-то ещё в такую погоду, чтобы поговорить о школьном бойкоте? Если она восхитительна, то какое счастье, что я нет. Это одно из твоих главных достоинств. Я поставил чашку на подставку для цветов. И то, что я довольно эгоистична. Эскамильо, посмотри мне в глаза. Возьми назад свои слова насчёт того, что я могла бы тебя оччастливить. Создав все условия для спокойной и комфортной жизни, я не о себе, а о, о гипотетическом мужчине. Назови хотя бы одного. Ниро Вулф? Ха, Ха, на что спорим, что я смогла бы? Не надейся. Я знаю его, но и тебя тоже знаю. Никаких ставок. Тебе придётся убраться. Лили Роун посмотрела на меня взглядом, который я назвал бы взглядом преследующей стадо олени тигрицы. Впрочем, я никогда не видел, чтобы тигрица налез за Аленем. Мы уволим Фрица и, естественно, Теодора. Вуф будет читать мне вслух. Мы выбросим орхидеи, снесём все перегородки в оранжерее и будем устраивать там танцевальные вечера. Ты приглашения не получишь. А на ланч у нас будут сэндвичи с арахисовым маслом и желе. Я закрыл ей рот одной рукой, второй удерживая её за затылок. Лили попробовала меня укусить, но при этом даже не попыталась вырваться. «Когда будешь готова обсудить вопрос, закрой правый глаз», — сказал я. Она закрыла правый глаз, я убрал руки. «Ну, я буду стоять на своем», — сказала Лили. «Она восхитительна». «С твоей точки зрения». «Все очень просто. Ей нужен статус. Она хочет стать женой мэра». «Угу. Меня всегда смешили твои заявления насчет спокойной и комфортной жизни». «Ладно, замнем для ясности». Ты хочешь найти на неё какой-нибудь компромат, чтобы помешать этому цветному парню жениться на ней. Всё верно. Ну, в общем-то, идея именно такая. Тогда я скажу тебе две умные вещи. Во-первых, тебе вряд ли удастся нарыть на неё компромат. Мне кажется, ничего ужасного за ней не числится. Тебе придётся придумывать. Чего, насколько я знаю, ты не сделаешь. Во-вторых, Если нечто такое и отыщется, надеюсь, не благодаря тому, что ты услышал в этой комнате. Я не стану тебя осуждать, а вот себя наверняка стану. Если она хочет выйти за чёрного, она, конечно, круглая дура, кто бы сомневался, однако это их жизнь. Итак, окажи мне любезность. Если ты остановишь расследование, но что-то услышанное здесь заставит тебя его возобновить, ради бога не говори мне. Не желаю ничего слышать. Вот такой я человек. Впрочем, ты меня знаешь. Конечно. Я посмотрел на часы. Без четверти 3. Если бы у меня было личное мнение по этому поводу, оно наверняка совпало бы с твоим. Впрочем, у меня его нет. Куда ни сунься, наткнёшься на права человека. Она имеет право выйти замуж за афроамериканца, он имеет право жениться на белой, родители имеют право вмешиваться, так и спокон веков повелось. Неро Вулф имеет право отдать долг человеку, которому обязан. Я имею право отрабатывать свое жалование, делая то, что мне скажут при условии, что это не нарушает моего права держаться подальше от тюрьмы. Итак, я, пожалуй, пойду и загляну в издательство Парфенон Пресс, которое всего лишь в паре кварталов отсюда. Там наверняка никого не будет. Видишь, как намело. К тому же я могу обыграть тебя в Джин Раме. Разве в такую погоду сотрудников не распускают по домам? Не исключено, бросив взгляд на террасу, согласился я. Можно воспользоваться телефоном. Лили оказалась права. Я всё узнал, хотя и не от телефонистки. Какой-то мужчина сказал мне, что никого нет. Когда я положил трубку, Лили позвала меня через открытую дверь. Я здесь. Давай. У меня есть полное право тебя обыграть, чтобы возместить затраты на ланч. Что она и сделала? Вроде того.